«Паруса и железо». Вечер. На альбомном листе рисунок получался просто здорово. Вернее, начал получаться. Все выходило так, как Вальке хотелось. И чтобы не спугнуть удачу, он решил не торопиться, закончить его потом, завтра или послезавтра. Валька взглянул на тонкие мачты, на мальчишку со вздыбленным воротником матроски, улыбнулся им, как живым, и прикрыл альбом. Было уже около восьми часов. Мама и отец давно пришли с работы, но Вальке не мешали. В соседней комнате они вели долгий разговор о том, что, получив зарплату, необходимо купить Вальке новое пальто. Недорогое, но хорошее, потому что старое уже совсем. «Не надо пальто! Купите лучше транзистор!» – подал голос Валька. Транзистор был ему абсолютно ни к чему. Просто захотелось подурачиться. «Еще не легче!» – откликнулась мама, и после этого за дверью наступило молчание. Оно было негодующим и укоризненным. «Хорошие такие транзисторы продаются!» жалобно сказал валька. совершенно не понимаю эту современную моду возмутился отец таскать на животе громкоговорители и оглушать улицу разными твистами. лучше бы вспомнил, на что похоже твое пальто вмешалась мама. ты в нем на беспризорника похож у других дети как дети вот саша приходит посмотреть приятно пришел сашка и валька захотел, чтобы родители выглянули из своей комнаты и посмотрели. Пальто на бесстужеве висело каким-то удивительно перекошенным образом. Верхняя пуговица висела на ниточке, а шапка лихо съехала на левый бок. При этом Сашка сохранял невозмутимый вид. Валька оглянулся на дверь. Родители понизили голоса и не показывались. Жаль, но не звать же их, чтобы нарочно посмеяться над Сашкой. Бестужев сел верхом на стул, поискал в кармане платок, не нашел и шапкой начал протирать запотевшие очки. Он был явно не в духе. Наверное, облачное небо помешало его астрономическим наблюдениям. «Разденься», — сказал Валька. «Не буду. Я сейчас пойду. Что по-немецкому задано? Я не записал». «Завтра нет немецкого. Завтра арифметика, русские рисования». «Да знаю я, он послезавтра. А когда готовить? Завтра опять металлолом собираем. Забыл?» «Какой еще металлолом?» — недовольно сказал Валька. «Обыкновенный. Такой же, как и в субботу собирали, когда ты не пришел». «И не приду», — буркнул Валька. «Одоело уже до зелени в глазах. Одно и то же». «Ну и дурак», — отрезал Бестужев. Вот обгонит нас пятый Б. Кому лучше будет? А кому хуже? Нам хуже. Почему? Что ты из себя глупого балбеса изображаешь? Валька подумал, что умных балбесов не бывает, но вслух повторил. Ну скажи, почему? Потому что соревнование". устало, сказал Сашка. Очень полезное соревнование. Консервные банки ищем. А на пустыре за Андрюшкиным домом старый башенный кран валяется. Разобрали и бросили. Он уже полгода ржавеет. Уже в газете писали. А потом говорят, нужен металл. «Нужен», — сказал Сашка. «Вот и поговори с ним». Валька даже разозлился. «Ну и ройся в свалках, если нравится». «Нравится? По крайней мере, весело. Не то, что одному дома торчать». «Кому что?» — сказал Валька. «Конечно. Только могут подумать, что кое-кто плюет на весь отряд». «Отряд», — сказал Валька, «даже без насмешки, с грустью. Причем здесь отряд? Просто пятый А. Даже барабана нет». «Вот горе-то». Кто не придет на сбор, пусть без родителей в школу не является. Голосом Анны Борисовны произнес Валька. Сашка промолчал. Что уж тут скажешь. А Равенков ходит как фельдмаршал. Встать, сесть, смирно. Думает, если военное училище собрался, значит уже полководец. Вот у нас в лагере был вожатый сводного отряда. И пятнадцать барабанов, вставил Сашка. Девятнадцать, сухо сказал Валька и в упор посмотрел на Бестужева. Сашка опустил глаза. Вожатый у нас так себе, согласился он. Только я не про него, а про ребят говорю. Они-то чем плохие? А я разве сказал, плохие? Не сказал. Только они идут железо таскать, а ты дома рисуешь. Рисую, с вызовом сказал Валька. Когда каток заливали, я не рисовал, а работал, хоть у меня и коньков-то нет. А ерундой заниматься мне неохота. Жестянки собирать. А кран лежит ржавеет. Сколько в нем тон? Пусть сперва его переплавят, а потом банки. Переплавят и кран, и наши банки... И, между прочим, парусные корабли сейчас тоже строят из железа. И даже 10 кранов на один корабль не хватит. Между прочим, не строят. Из железа не строят. Раньше строили. Уже давно. Были стальные барки. А сейчас баркентина с деревянными корпусами. Не верится что-то. То, что у кометы голова из ледяных глыб, тоже не верится. А я ведь не спорил, когда ты говорил. Сашка молчал. Я тебе говорю не о кометах, а о тебе, наконец возразил он. А ты все виляешь. «Не надо обо мне много говорить», – тихо сказал Валька и с тревогой почувствовал, что Сашка ему неприятен. «Хорошо», – сказал Сашка, – тоже тихо и спокойно. Валька выволок из угла портфель и вытряхнул на стол тетрадки и книги. Только так можно было достать из набитого портфеля дневник. «Вот, запиши, что задано». «Спасибо, не надо». Неужели Сашка обиделся? Впрочем, это его дело. Валька не виноват. Он сказал «Как хочешь». «Поздно уже», — объяснил Сашка. «Не успею сделать. Потом спешу у кого-нибудь». «Ну, смотри». «Смотрю», — Сашка снова зевнул. И Валька почувствовал, что за этим пустым разговором прячется и растет у них обида. Друг на друга. Надо было сказать что-нибудь хорошее. Может быть, смешное. Поскорее разогнать обиду. Но что сказать? Валька не знал. Потому что подъемный кран действительно ржавеет на пустыре, У Баркентин деревянные корпуса, корпуса, а Равенков строит из себя фельдмаршала. И кроме того, у Сашки было такое лицо, что говорить хорошие слова не хотелось. Казалось, они отскочат от Бестужева, как ягода рябины от гипсовой статуи. Осенью в школьном сквере мальчишки стреляют ими из трубочек. Сашка встал. «Пойду. Я запру за тобой дверь». Он вышел за Бестужевым в сени в одной рубашке и холод сразу ухватил его в крепкие ладони. Сашка замешкался у порога. «Не копайся», – ворчливо сказал Валька. «Вон какой холодюга!» «Придешь завтра?» – вдруг спросил Сашка, словно не было долгого разговора. «Железо забирать?» «Железо!» «Видно будет», – хотел сказать Валька. «Или можно было ответить, завтра поговорим». Но Вальке показалось, что Сашка заранее готов услышать этот ответ и снисходительно улыбается в темноте. А тут еще этот холод. «Я сказал, не приду!» Сашка и в самом деле, кажется, улыбался. Он спросил уже с крыльца. А якоря у деревянных баркентин тоже деревянные? Отвяжись ты! Отвязаться это пожалуйста. Снег заскрипел под его ботинками. Валька хлопнул дверью. В комнате он начал дрожать от запоздалого озноба. Так часто бывает. Попадешь с мороза в тепло и начинаешь вибрировать, как стиральная машина. — Бегает раздетый, а потом трясется, — сказала мама. — Попробуй только заикнуться завтра, что у тебя температура. Валька сердито промолчал. «Не трогай его», — сказал отец. «Он поссорился с Сашкой и теперь будет тихо рычать весь вечер. Вон как дверью ахнул. Я думал, потолок рухнет». «Не рухнет. Мы не ссорились, а просто поспорили». «Хорошо хоть что так, по-джентльменски. В наше время споры больше кулаками решались». «Чему ты учишь ребенка?» — сказала мама. «Ваше время», — буркнул Валька. «Представить, что они с Сашкой раздерутся, он просто не мог. Даже при самой смертельной ссоре они разговаривали бы тихо и спокойно». А сейчас была ссора? Валька не мог понять. Может и была, но он не чувствовал особого беспокойства. Завтра все равно они забудут этот спор, потому что придет новый день с новыми делами. Можно в конце концов сходить на сбор металлолома, раз уж Сашка так уцепился за это. Найдут они какое-нибудь старое корыто и с победным грохотом поволокут по улицам. Все будет хорошо. Не может быть плохо, потому что наконец у Вальки Начал получаться рисунок с марсельной шхуной. Когда у человека есть радость, она не оставляет места для глупых огорчений. «А уроки ты сделал?» – услышал Валька Мамин ежевечерний вопрос. «Почти!» – уклончиво ответил он и сел писать упражнения по-русскому.